Глава восьмая. Мира. Я просыпаюсь в комнате, которую отвела для меня Оанна. Не помню, когда в последний раз так хорошо спала. Внутри меня умиротворяющая пустота. Я помню все эмоции, тревоги, лица людей, которых должна защитить, но больше не поглощена всеми ими. Они просто есть в сознании. Генерал. Он оставался в Винтере, Но кто знает, жив или мертв. Теран, возможно, уже по приказу Ангры, обыскивает мое королевство. Мейзер, может быть, ему не удалось освободить из темницы вентарианцев. Может быть, ему не удалось уйти. Все эти мысли тревожны, но не терзают меня. Во мне царит спокойствие. Оно позволяет мне обратить внимание на пустяковые вещи, о которых я и думать забыла на то, что с ладоней почти сошли мозоли, я давно уже не метала шакрам. На мою удручающую худобу я вообще питалась? Честное слово, не помню. Поэтому я сажусь завтракать. Стол завален блюдами, от них идет пар. Снег небесный никогда такой вкуснотищи не ела. Я даже не знаю, что это за блюдо, «Вот это острое напоминает по виду картофель, а у этого сладкого своеобразная медово-мучнистая текстура. Я наедаюсь до отвала, а потом иду к умывальному столику, расположенному в углу. Умывшись, открываю стоящий у стены сундук и нахожу в нем одежду, мантии, легкие воздушные штаны, мягкие кожаные сапоги выше колен и красочные ремни, из замысловато-переплетенных длинных лоскутов. Я выбираю небесно-голубую мантию, вышитую темно-синей вязью, по вырезу горловины и на рукавах. Ее цвета сочетаются с моим единственным украшением — медальоном. Одеяние дополняет серебристый ремень. Встав посередине комнаты, я закрываю глаза и несколько секунд просто расслабленно и ровно дышу. «Впервые за долгие месяцы, даже годы, я дышу полной грудью, я не поглощена одними только тягостными сомнениями и изматывающими попытками удержать эмоции под контролем». До сознания доносится тихий стук в дверь. «Ты готова для следующего урока?» — слышится голос Рариса. «И я знаю, он говорит не о том, что я проснулась и уже оделась». Да, с улыбкой отзываюсь я. Готова. Оказывается, я спала три дня. Телом я отдохнула и чувствую себя прекрасно, но в душе виню себя за то, сколько времени потеряла. Я помню видение Ангры и его план по захвату мира. Он еще в Рентира или уже отправился дальше и распространяет свою тьму по Якему, Самеру и Отему. «Следуя за Рарисом, я ожидаю, что он приведет меня на тренировочную площадку, которую я видела во дворце. Он должен научить меня всему тому, что потребуется в борьбе против Ангры. Когда же Рарис заходит в комнату, расположенную недалеко от моей, я рассеянно замираю в дверях. Эта комната в половину меньше моей, стол завален бумагами и книгами, часть упала на пол». Стены увешаны картами Саммера, Вентрали, Якима, Винтера и Спринга. Линиями прослеживается путь от Эйбрила до Джейньюри, от Джулая до... «Ты следил за моими передвижениями, ахаю я!» Рарис подходит к одной из карт. Осознав, что Ханна на правильном пути, Орден надеялся, что кто-то из вашего рода постепенно решит избавиться от магии. Я только ждал, когда ты осознаешь свою силу. Это и произошло здесь. Он показывает пальцем на Эйприл. А здесь ты нашла дверь к источнику в Тадильском руднике. Его палец скользит к Гаосу. А здесь... Ладно, я поняла. Я отталкиваю его руку от карты. Ты и древний-предревний маг, в свободное время подглядывающий за девочкой-подростком. Рарис весело фыркает. «Кто-то воспрянул духом. Однако нет, я не подглядывал. Я следил. Я улавливал только мысли о магии и время от времени тревожные думы о войне. Должен напомнить тебе, что члены Ордена следили за монархами Примории тысячи лет. Я опускаюсь в единственное свободное кресло, остальные завалены книгами и бумагами». И все равно это странно. Рарис пожимает плечами. «Позже можешь отыграться на мне, но пока...» Я возбужденно подаюсь вперед. «Да, тренировки. Нельзя тратить время». Рарис присаживается на край стола, отодвинув в сторону стопку книг. Мой взгляд выхватывает название одной из них. «Магия Примории». «Это книга». Взглянув на нее, Рарис смотрит на меня с улыбкой. Видела ее раньше? Я киваю, скользя взглядом по знакомому золотому теснению. Эта книга потрёпана не меньше, чем тот ее экземпляр, который я читала в Биттае. «Магию Примории» написал Орден. Неудивительно, что у Рариса есть копия. Я ерзаю в кресле в нетерпеливом и лихорадочном ожидании. «Успокойся», — говорю я себе. «Ты делаешь то, что нужно». Расправляю плечи и поднимаю взгляд на Рариса. «Каков следующий урок?» В его глазах вспыхивает радость. «Я удивила тебя?» С легкой улыбкой спрашиваю я. Он смеется. «А ты себя не удивила?» Вопрос заставляет меня задуматься. «Я устала, признаюсь я, передернув плечами. Всю жизнь я за что-нибудь сражаюсь. Я не то чтобы приняла свою судьбу». Я просто перестала ее отвергать. Годами я анализировала каждое свое решение и сопротивлялась малейшим изменениям. Мне не нравится, кем я стала. Я не хочу быть такой. «Какой ты хочешь быть?» задает Рарис вопрос, которого я избегала неделями. Я убеждала себя в том, что это неважно. Это помогало мне не сломиться под гнетом того, «Сколь далека я от той миры, которой хотела быть». «Но я уже столь многим чувством дала волю, что, наверное, могу отпустить возведенные вокруг себя барьеры. Поэтому я смотрю Рарису прямо в глаза. Я хочу быть такой, какая я есть, и чтобы этого было достаточно». Он мягко улыбается мне, «Но этого всегда было достаточно, душа моя. Другой вопрос – Что ты сомневаешься в этом? Ты сама выбираешь, достаточно тебе быть самой собой или нет? Еще один выбор. Я перевожу разговор с мучительной для меня темы на другую, не менее важную. Следующий урок? Да, соглашаясь, взмахивает рукой Рарис. Четвертый урок. Ты знаешь, что случилось с магическим источником? «Мы разве не готовы перейти к использованию магии?» «Кашусь на него я. В конце концов, только с ее помощью можно одолеть Ангру, защитить своих людей и спасти весь мир». «Рарис выгибает бровь. Не торопись, душа моя. Так ты знаешь, что случилось с магическим источником. Во мне не утихает беспокойство». «Три дня здесь, четыре дня с захвата, но я заставляю себя посмотреть в глаза Рарису. Он исчез столетия назад. Никто не знает, почему и как. Я умолкаю на мгновение, но подозреваю, что вы приложили к этому руку». Рарис ухмыляется. «Любое из королевств сезонов, спустившись в Кларинские горы, на достаточную глубину, обнаружило бы ту же самую дверь, которую обнаружили вы. Винтер нашел ее первым, только потому, что лучше всех разбирается в рудокопном деле. Изначально Орден воздвиг эту дверь в горах Саммера, но так, чтобы она могла появиться в любой точке кларенских гор, если бы кто-то из рудокопов достиг определенной глубины. Глубина — лишь первое из препятствий, созданных для того, чтобы затруднить доступ к источнику. Со следующим препятствием ты столкнулась, когда искала ключи. Рарис выуживает из подворитника ключ на длинной цепочке, снимает его с шеи и протягивает мне. Я осторожно беру его за цепочку. Ключи были оставлены в Самере якими и вентрали членами ордена, создавшими дверь к источнику. Они специально разделили ключи чтобы человеку, обнаружившему источник, было непросто получить к нему доступ, и чтобы время, затраченное им на поиск ключей, дало ордену возможность убедиться, именно такой человек нам и нужен. Следующее препятствие, которое тебя ожидает после того, как ты вернешь два ключа, — лабиринт за дверью. Всё наконец-то встает на свои места». Магический источник спрятал Орден Искупителей, Пейзли. Рарис вздыхает. «Мы просто закрыли доступ, чтобы не давать добраться до Источника тем, кто этого не заслуживает. Мы не думали, что в его исчезновении обвинят королевство сезонов. Много чего случилось такого, о чем мы не подумали, душа моя». Королевство гармонии сделало то, из-за чего весь остальной мир — ненавидит и презирает сезоны. Я бы с легкостью могла разжечь пламя ярости из вспыхнувшей искры злости, но не делаю этого. Сейчас важно лишь то, что предстоит сделать в будущем. Чтобы пройти лабиринт, начинаю я, крепко сжав пальцах цепочку ключа, мне нужно будет воспользоваться магией. Разве ты не можешь пойти со мной? Ты же пойдешь со мной? Рарис отворачивается к книгам, лежащим в углу стола. Когда он снова поворачивается ко мне, я вижу в его руках старый пожелтевший лист бумаги, который, кажется, разлетится в пыль, стоит на него дохнуть. Лабиринт создали несколько искупителей, обладавших большой силой. Получить доступ к магии должен был только достойный человек. Все хранилось в строжайшем секрете, а создав лабиринт, «Искупители...» — его голос дрожит, и Рарис сжимает губы. «Погибли, унеся все свои тайны с собой. Я стискиваю зубы. Не я одна пожертвовала всем, чтобы защитить Приморию. Орден Искупителей не требует от меня ничего такого, чего не делал сам». «Но...» — Рарис приподнимает бровь. «Они оставили нам подсказку». Он протягивает мне лист, и я, поднявшись, забираю его. Трое предстать перед лабиринтом должны. Искренней веры полны. Дабы пройти испытание лидерства, лабиринт смирения и очищения сердца лишь достойный завершить свой путь. Я перечитываю его дважды, трижды, меня гложет тоскливая мысль, Теран бы понял, что это значит. Загадка. Я кладу лист на стол. Пячусь назад, натыкаюсь на кресло и вцепляюсь пальцами в подлокотник, чтобы не упасть. Цепочка, зажатая в ладони, врезается в кожу, ключ ударяет по бедру. Это все? Потому что мне нужно... Нужно... Мне тесно и душно в этой крохотной комнате, я обессиленно падаю в кресло и дышу, охваченная воспоминаниями о Теране. О том, как он объяснял мне загадочные отрывки из книги «Магия Приморья» в библиотеке. Я бы любила его, потому что он милый и добрый, потому что мы оба желали большего, чем нам было позволено. Я бы любила его, даже если бы наш брак — Был политическим, даже если бы, любя его, я никогда не стала той, кем так хочу быть. Он бы всегда был правителем Кордала, я бы всегда была связана с Винтером. Я прижимаю к колбу руку, не позволяю магии вырваться наружу, я не хочу больше мучиться чувством вины, но все равно чувствую себя виноватой, потому что я не могу спасти Терана». Все, что случилось, останется с ним навечно, так же, как прошлое винтерианцев, которые до сих пор дрожат при воспоминаниях о годах, проведенных в рабстве. Что мне делать? То же самое, что я уже делала, признаться самой себе в том, что меня мучает, и выпустить чувства на волю. От них никуда не деться, но можно сделать так, чтобы они не терзали меня». Рарис ничего не говорит, давая мне время прийти в себя. И когда я поднимаю на него глаза, он кивает, но продолжает молчать. Он позволяет мне залечить душевные раны. Что это значит, спрашиваю я, дрогнувшим голосом, указывая на лист бумаги. Прежде всего, это означает, что тебя могут сопровождать только два человека. Количество людей, которые могут получить доступ к магии, ограничено намеренно. Значит, ты пойдешь со мной? Барьер перед дверью в лабиринт можно пройти только одним способом. Три человека должны пересечь его одновременно, и они должны искренне верить в то, что достойны получить доступ к магии. Об этом говорится во второй строке загадки. Искренне веры полны. Вроде бы все просто, но это не так. Лабиринт, когда ты в него войдешь, вынудит тебя доказать свою веру. Он испытает всех троих на лидерские качества, смирение и чистоту сердца. Мне известно лишь то, что сказано в загадке, поэтому я не знаю точно, что это за испытание. Чтобы пройти их, ты должна быть максимально готова, кого бы ты хотела видеть рядом с собой перед лицом таких испытаний. Мезера и генерала. Я хмурюсь. Мезер, да. А вот генерал... Наши отношения дали трещину, но я уверена, что если придется, генерал защитит меня ценой своей жизни. Когда ты окажешься у магического источника, у тебя будет всего несколько секунд для его уничтожения, продолжает Рарис. Вместе с доступом к источнику откроется выход. Искупители, разумеется, позаботились о том, чтобы источник можно было покинуть. Чтобы запечатать выход, потребовалось огромное количество магии, поэтому, когда он откроется, это почувствует каждый накопитель Примории. Они все узнают о местонахождении источника и тоже смогут получить доступ к магии. Ты не сможешь позволить себе... Ни секунды промедления, душа моя, ни секунды промедления перед смертью. Я сглатываю, нельзя думать об этом, нельзя давать себе слабину. Чтобы пройти лабиринт, тебе нужно научиться контролировать свою магию. Рарис выбрасывает руку в сторону, и на другом конце комнаты распахивается дверца шкафа. Вылетевший оттуда кинжал ложится в ладонь Рариса. Он, широко улыбаясь, сжимает рукоять пальцами, и с горла вырывается то ли стон, то ли писк. Мне так хочется понять, как Рарис управляет своей магией, не только ради битвы с Ангрой и защиты дорогих мне людей, но и потому, что я понятия не имела, что столь свирепую и непослушную энергию можно использовать так легко и изящно. Магия принесла в этот мир гораздо больше зла, чем добра. Но, как правильно заметила впутными Несса, в этой войне нам пригодится любое оружие. А если им прекрасно владеешь, оно ценно вдвойне. «Ах, душа моя!» — восклицает Рарис, сияя заразительной радостью. «Ты еще не осознаешь в полной мере значение слова «ценно».